Глава 34. Первая удачная попытка нападения на эскадру Конунга произвела неизгладимое впечатление на капитана Карла. Он уже сыгся с мыслью, что безбашенные росичи вот-вот нарвутся на неприятности, попадут в засаду и погибнут. Поэтому, когда лопотоп нырнул в воду, не получив ни царапины, выходить с его рода первым заорал у-лю-лю. Возможно, этот вопль был зодни русскому ура. Могуто рыкнул Влево на 40. Ратан, научившийся рулить лопатопом за время плавания не хуже капитана, крутанул рога штурвала. Лодка повернула. Чтобы не терять времени напрасно, Хладунов оставили в коридоре перед выходом на трап и вручили каждому по пищевому брикету. Слюна у плевак вырабатывалась не так, как у людей, да и слюной в общем-то не являлась, но физиология гигантов требовала подзарядки. вскочившие в рубку вслед за сотником Максимом Малята и Любава выдоли по пол-литра воды, утоляя жжёвшую всех жажду. Хорошо, что у них нет глубинных бомб, криво усмехнулся Сансаныч. Почему нет, возразил Максим. Должны быть. За нашими земными подлодками всегда охотились с помощью бомб даже на заре подводного плавания. Есть у них бомбы, брачно сказал Малята. Словно в подтверждении его слов, за кормой болотной субмарины раздались взрывы, голко ударившие по её корпусу. Она вздрогнула, закачалась с боку на бок с крепища сочленениями. Вот идиоты, оскалился воинком, не боятся своих потопить. 40 влево. Лодка повернула. Прямоугольные экраны носовых видеоскопов показали подводную китовую тушу хладоносца И-3 и три рыбины поменьше. Эх, где наши торпеды, скрипнул зубами Миро. Кит Хладонос со сместился правее, уходя за корму лодки, и Магота скомандовал: "90 направо, всплываем, выводите своих хлодунов". Максим метнулся из рубки, к нему присоединились остальные, в том числе последний самсотник. Лодка всплыла, откинула со кормовой панду страп. Подводники вывели хлодунов на палубу. Взору Максима стала доступна картина движения кораблей с кадры Одна баржа Триморан тонула. При столкновении с Сминсом она получила пробоину, и в воду с её задраной кормы прыгали чёрные и красноголовики. Кладоносиц, по которому команда Магуты ударила первой, накренился на левый борт и практически выбыл из строя. С десяток кладунов и столько же матросов с него суетились в воде, пытаясь подняться на борт и не помышляя о сопротивлении. По заливу разносились крики о помощи, команды и юрская ругань. Сплыли два лапотопа, очевидно получившие серьёзные повреждения в результате атаки исминцев глубинными бомбами. Толчея кораблей усугубляла панику, что оказалось на руку подводникам. Их почти никто не искал, судя по отплывающим баржам. Лапотоп Магота и сделал хитрый манёвр под флагманством, оказался в чистой воде между несколькими кораблями. За ними виднелся гигантский корпус ещё одного хладоносца, за которым маневрировали два таких же монстра, ворочаясь среди эсминцев и фрегатов. По оценке Максима, имевших мартиры и, как оказалось, камеры с хладонами. Если хладоносцы несли до 50 камер, то корабли поменьше тонажем от 2 до 5. Один такой начал заходить в борт подлодки и сотник крикнул: "Зал, по правому!" Хладуны подводников дружно плюнули суперморозом. Удар пришёлся аккурат по носовой мартире фрегата, превращая в мёртвые глыбы и её расчёт их ладона выришивая из носового подпалубного отсека. Но радоваться удачной атаке было не досуг. Сразу пять фрегатов и эсминцев обратили внимание на всплывающую лопатопросечи и повернули к нему. Бахнула мартира одного из них. Бомба с шипением вонзилась в воду за кормой лодки, обдавая людей фонтаном воды. Беглый огонь рявкнул Магута, заставляя своего хладуна плюнуть на фрегат. Выбирайте цели самостоятельно. Начали стрелять и остальные хладуны, подчиняясь наведению операторов. выбирали наиболее опасные суда. В течение минуты, пока лодка маневрировала, избегая сближения с противником, удалось обездвижить два корабля и ближайший водоносец. Однако противники имели колоссальное боевое преимущество, и бомбы из мортир, а также редкие пока плевки ходонов ложились всё ближе. Так что в какой-то момент Максим понял, что Росичин на краю гибели. "Уходим!" сепло выкрикнул он. "Всем вниз!" отреагировал могуто, но погрузиться в опотоп не успел. Одна из бомб рванула рядом с ним, едва не проломив корпус и окатив людей на палубе кипящей водой. А передней вырос нос хладоносца, на котором выстроилась шеренга хладунов численностью в 20 экземпляров. Собственные хладунные лодки в это время замешкались, не подчиняясь командам людей, и Максим похолодел, сообразив, что у них кончилось селюна. Он всегда считал себя трусом по необходимости, предпочитая избегать проблем, когда только это было возможно, но никогда не покидал поля боя, не отступал и сопротивлялся до конца, если уж не было выхода. Так и в этот момент он не сдался, сдвигая внутри себя ограничитель скорости сознания. В душе поднялась настоящая буря, и молодой человек даже моргнуть не успел, как телом овладела бессознанка, обрабатывающая информацию намного быстрее сознания. Светящаяся голышка прицела легла под форштевень главного корпуса хлодоносца. Сбрасле это слетело кольцо призрачного света, иванзилась точно в нос, зацепив разрезанную носом волну. В корпусе корабля образовалась рваная дыра диаметром не меньше 10 м, и хлодоносец с ходу зарылся носом в воду, сбрасывая с палубы хлодунов, матросов и обслугу мартир, как через голову сбрасывает из седла жокея внезапно затормозивший скакун. Корабль сразу осел на несколько метров, вбирая в себя тонны воды. Волна от его погружения понеслась к лапотопу, с силой ударила в морду кита, и все, кто находился на палубе, посыпались в воду. Максим мог бы уберечься, упав в развёрстый кормовой люк, так как в состоянии экстраскорости рассчитывал ситуацию в течение доли секунды и мог предвидеть собственные действия. Но вместо этого он прыгнул к Любаве, схватил её в охапку, и в воду они нырнули одновременно. Мало того, вынырнув на поверхность, он увидел борт надвигавшегося исминца, фигуру Хладона на палубе и на инстинкте, не думая, выстрелил из браслета ещё раз. Хладон исчез вместе с частью борта и мартирой за его спиной. Плюнуть на вынырнувших людей он не успел. "В лодку!" послышался голос Магуты. Максим влез на раскачивающуюся палубу лопатопо первым, помог взобраться Любави, потом Сансанычу, сотник влез сам. Малята пытался вести себя принципиально, то и дело соскальзывая и излясь на себя за это, но в конце концов вцепился в протянутую руку Воинкома. Огляделись, пропитанные водой как губка. Ни один кладун не всплыл к тому же Сансаныч потерял свой карабин, а малята автомат, и обороняться дистанционно теперь было практически нечем. Ты спасаешь меня в очередной раз, шепнула Любава. Да хоть всю жизнь, отшутился Максим таким же шёпотом. вниз, могуто с кашлем выплюнул воду. Ныряем. Но было уже поздно. Несмотря на тонувшие рядом хладоносицы, остальные корабли из squadrons собрались в кольцо вокруг балотоплава и нацелили на него все мортиры и риды холодунов. Лишь один носитель этих стрелков холодом медленно выходил из залива, не принимая участия в битве. "Кажется, приплыли", с сожалением произнёс Сансаныч. "Не скажете, почему тот хладоносиц уходит?" Уж не на нём ли обретается конунг? Люба воркнула к Максиму, обняла за крыв глаза. Не хочу смотреть. Если мы нырнём, неуверенно начал Малята. не успеем. Не надо умирать раньше времени, покачал головой Максим. не всё ещё потеряно. Ещё тереть и терять, фыркнул Александр. Внезапно что-то произошло. Впечатление было такое, будто с берега по заливу хлынул поток жуткого холода, накрывая корабли серебристой снежной сыпью, и наступила полная тишина. Все, кто стоял на палубе Лапотопа, падали на колени, чувствуя, как леденеют их тела. "Что это?" с трудом выговорила Любова. Ледяная пыль начала опадать мелкими снежинками, горизонт очистился. Но эскадра по-прежнему неподвижно торчала в центре залива мёртвой массой, не проявляя активности. Никакого движения на палубах кораблей не было видно. Экипажи, обслуживающий персонал, десантники лежали на палубах и не шевелились. Большой глюк пробормотал могуто залединевшими губами: "Что? Очнулась ли баба, высвобождаясь из объятий Максима? Наши ударили по заливу большим глюком". Сансаныч посмотрел на друга. Это то, о чём я подумал. Местная психофизика в действии, усмехнулся Максим. Как? Большой глюк это система воздействия на людей, отшибающая память. Вся эта банда теперь в отключке, а когда выродки очнутся, они не будут помнить, зачем сюда приплыли. Жесть. Конунг тоже не вспомнит. Любава перевела взгляд на удаляющийся хлодоносец. Боюсь, он сбежал.